Примерно в половине третьего Делла вошла в кабинет мейсона и многозначительно сказала. В приемной сидит младший. Гарвин? Он самый. Хочет меня видеть? Просто горит желанием. Как он настроен? Судя по тому, как он держится, настроение у него не из лучших. Попросту дрожит от злости. Готов полезть в драку. Тогда давайте его сюда немедленно. «Шеф, может мне попросить зайти Пола Дрейка или позвать рассыльного?» мейсон отрицательно покачал головой. «Но молодой Гарвин крупный и сильный мужчина», – настаивала Делла. «И вы сами не можете не понимать, как плохо скажется на вашем теперешнем деле, если здесь произойдет тривиальная драка. Попросите его войти. Я надеюсь, что он прислушается к моим доводам». «Не похоже». «Все-таки пригласите его, а я постараюсь все уладить». Если же Гарвин увидит здесь Пола Дрейка, то может подумать, что я послал за ним, чтобы он служил мне охраной и решит, что я боюсь его. Этого нельзя допустить. Я должен поговорить с ним, как мужчина с мужчиной, и покончить с этим недоразумением. Думаю, что мне удастся прочистить ему мозги». «Ну, вот и он», — сказала Делла. «И мне это все совсем не нравится». В то же мгновение дверь широко распахнулась, и молодой Гарвин буквально ворвался в кабинет. «Что это такое вы наделали, мейсон Закричал он от порога. «Присядьте, Гарвинт», — сказал мейсон «И давайте поговорим спокойно. Прежде всего, мне очень хотелось бы знать, из-за чего вы так кипятитесь. Мне тоже очень хотелось бы знать, чего ради вы пачкаете доброе имя моей жены в этом грязном деле. Я вовсе не собираюсь этого делать. В таком случае это сделал кто-то другой, но не без вашей помощи. В чем же конкретно моя вина?» По вашей милости, она оказалась подозреваемой номер один в деле об убийстве Джорджа Кассельмана. Каким это образом? А таким, что это вы заставили меня отвезти Стефани и Фелтер, этот проклятый пистолет? Черт вас возьми, мейсон я вовсе не собираюсь всего этого терпеть, и я требую, чтобы вы объяснили мне свои поступки как адвокат и мужчина. И берегитесь, если ваши объяснения не покажутся мне убедительными. Я просто разобью вашу дурацкую башку, прежде чем выйду отсюда» мейсон бросил на молодого человека ледяной взгляд. «И вы считаете, что многого этим добьетесь?» «Во всяком случае, я получу огромное удовольствие». «И кроме того, свернутую на сторону челюсть», — ответил холодно мейсон «Не думаю, что этим вы помогли бы своей жене, равно как и вообще принесли кому-нибудь пользу. Вы уже и так дали повод газетчикам расписать, как мы с вами повздорили по этому поводу, а уж теперь-то поднимется настоящая шумиха». Они и сами все это неплохо сообразили. Нет, это не их заслуга. Они никогда бы не осмелились напечатать всю эту историю во всех живописных подробностях, если бы вы не сообщили им основного, к чему они уже постарались добавить все, что в голову взбредет. Так что прошу вас хоть сейчас спокойно сесть в кресло и рассказать мне обо всем. Если же вы не согласны, то будьте любезны немедленно убраться отсюда и не мешайте мне самому расхлебывать эту кашу. Гарвин шагнул к столу Мэйсона с разгневанным видом, но наткнулся на такой взгляд, что в нерешительности отступил в сторону и больно ударился о край стола. «Дон работала в Лас-Вегасе», — сказал он сердито, потирая ушибленное место. «Она была знакома с Кассельманом и...» «Как я понимаю, Дон — это ваша жена?» «Да, Дон Джойс. Кассельман был знаком с ней. А он ведь был всегда на стороже. Девушки, которые занимались такой работой, как Дон, всегда нуждаются в истинных друзьях». Туристы приезжают и уезжают, и каждый готов позариться на лакомый кусочек. Только это у них на уме. Кассельман же жил там постоянно. Он относился к ней хорошо, ну, и она испытывала к нему чисто дружеские чувства. Они встречались? По-видимому. Ей было известно, что он в городе? Да, после того, как в газетах появилось извещение о нашей женитьбе. ну Кассельман позвонил ей просто из вежливости, чтобы пожелать ей счастья. В этом нет ничего плохого. — заметил мейсон Но дело-то все в том, что полиция нашла в квартире Кассельмана телефонную книжку, в которой был записан номер телефона «Дон». Она тоже записала его телефон, поскольку он не значится в телефонной книге. И полиция нашла этот телефон у нее. Еще что-нибудь? Во вторник вечером, когда Кассельман был убит, мне пришлось уйти из дому, чтобы встретиться с одним оптовым торговцем подержанными автомобилями, у которого я собирался закупить 20 машин. У него дела идут не очень хорошо, и он заинтересован в немедленном получении денег, так как решил вложить их в новое предприятие. Для меня же это очень выгодная сделка, и я не хотел упустить такую возможность. У вас была назначена с ним встреча? Да. В котором часу? Пусть это вас не волнует, сказал Гарвин сердито. Я могу отчитаться за каждую минуту своего времени в тот вечер. Пистолет вы брали с собой? Нет, он оставался в ящике письменного стола. Ясно. А где была ваша жена? Там же, где и любая другая жена в такое время. Она была дома и дожидалась моего прихода. Она немного сердита на меня за то, что в наш медовый месяц я все время отправляюсь куда-нибудь улаживать свои дела. И когда вы вернулись домой, она была у себя? Разумеется. А когда вы вернулись? Примерно в половине десятого, в десять. Точно не помню. Было довольно поздно. И все это время ваш пистолет находился у вас в конторе в ящике письменного стола. Все время, пока мы беседовали с этим дельцом. Когда я отправился домой, то вынул его из ящика и взял с собой. А у вашей жены есть ключ от конторы? Гарвин колебался, замешкавшись с ответом. Так как же, повторил Мейсон. Есть или нет? К несчастью, у нее есть такой ключ. Но она им никогда не пользовалась. Черт! Говорю же вам, что она была дома. Хорошо, она была дома, согласен. Была, но вся штука в том, что она не может этого доказать. Она ведь оставалась совершенно одна, поскольку я ушел. И она не может доказать, что действительно была дома. Это и не нужно. Если кто-нибудь предъявит ей какие-нибудь обвинения, то это их дело доказать, что ее не было дома. Да, это так. Но тут есть еще одно осложнение. Какое же? Я в этот вечер звонил домой и, по-видимому, набрал не тот номер. Мне никто не ответил. «Но вы вовсе не обязаны об этом сообщать кому-нибудь?» Я ей звонил в связи со сделкой, которую собирался заключить. «Понимаете, во время разговора с этим человеком мне понадобились кое-какие данные, касающиеся моих счетов. Они были в маленькой записной книжке, которую, как я считал, я захватил с собой, но оказалось, что она осталась дома на туалетном столике. И тогда вы позвонили своей жене?» «Да». «И вам никто не ответил?» Гарвин молча кивнул, потом сказал. «Скорее всего, я набрал не тот номер». «Вы звонили только один раз?» «Нет, дважды». «И опять никто не ответил?» «Никто». «Спустя какое время вы звонили второй раз?» «Минут через пять-десять». «Но я ведь вам толкую, мейсон что переехал на эту квартиру всего две недели назад, так что мне очень легко перепутать цифры в номере телефона. Вот я и набрал не тот номер». Это совершенно определенно, потому что она наверняка была дома. Она не из тех девушек, которые способны солгать. У нее есть одна отличительная черта. Она всегда все говорит прямо в глаза. Тот человек, с которым вы заключали сделку, знал, что вы звонили домой? В том-то и дело, что знал, черт бы его побрал. Но он, конечно, не мог знать, что я ошибся номером. Я и сам не был в этом уверен в тот момент. Но ведь вы набирали номер и не получали ответа. Вот именно. И тот человек, который был с вами, был уверен в том, что вы звоните домой, и никто не подходит к телефону? Да. И поскольку вы были уверены, что жена должна быть дома, то вы, наверное, еще и заметили что-нибудь вроде того, что, мол, как странно, что никто не отвечает? По-моему, да. В котором часу вы звонили домой? Что-то около девяти. Когда вы ушли из дома? Меня не было весь вечер. Сначала мне пришлось демонстрировать автомобиль одному важному покупателю. Потом у меня была сделка по продаже, а затем подвернулась возможность закупить эту партию машин, и я помчался, чтобы перехватить этого парня, пока другие не спохватились. По дороге я остановился где-то и перекусил парой сэндвичей, и это была вся моя еда за весь вечер. В сущности, я вообще не обедал в тот день. Я ведь собирался вернуться домой пораньше и отвезти Дон куда-нибудь в приличное место пообедать. Но вы вернулись позднее, чем рассчитывали? Да. Ели только эти сэндвичи? «Да. Вы предложили жене поехать куда-нибудь пообедать?» «Да. И что же?» «Она была сердита на меня за то, что я не вернулся к обеду, и за то, что занимаюсь делами в первую же неделю после нашей свадьбы. Мы немного повздорили. Это все, что вы можете мне сказать?» «Абсолютно все. Конечно, кроме того, чем закончилась эта ваша тупоумная идея выстрелить в мой стол». А теперь полицейские заявляют, что именно этот пистолет был орудием убийства. Но ведь это совершенно невозможно. Просто смешно и нелепо. Но если они будут продолжать рыскать вокруг нас с дом имя Дон неминуемо попадет в газеты. Ни в коем случае. Если только вы сами не наделаете глупостей. Полицейские считают, что это у меня в руках было орудие убийства. Что именно с ним я отправился к вам, попросил ваш пистолет и выстрелил из него в стол. Потом, якобы в суматохе, передал вам орудие убийства, а ваш пистолет опустил себе в карман. Лицо Гарвина выразило полнейшее изумление. «Вы говорите, что полиция так вам заявила?» мейсон кивнул. «Но почему? Они ведь пытались купить меня на том, что моя жена отправилась ко мне в контору и взяла пистолет. Они сказали, что Кассельман, возможно, пытался шантажировать Дон и... «Но откуда вам известно, что полицейские так считают?» потому что один из них недавно побывал у меня и угрожал арестом за сокрытие улик и некоторые другие вещи. Гарвин медленно отодвинулся от стола. — Клянусь небом! — воскликнул он. — Мне это никогда и в голову не приходило. Но вы вполне могли это сделать. Очевидно, я порядочный простофиля. Вы-то уж, конечно, не настолько неуклюжи, чтобы оружие случайно выстрелило в ваших руках. Таким образом, они считают, что если у меня в руках был пистолет, из которого совершено убийство, если я явился к вам и попросил вас показать мне ваш пистолет, лежавший в ящике в вашей конторе, если я затем выстрелил из него в стол, то тем самым я, конечно, вызвал переполох, во время которого вполне мог подменить ваш пистолет орудием убийства. Конечно, вы могли это сделать. Теперь скажите, Гарвин, из какого пистолета я выстрелил? Из того, который вы лично вынули из своего стола? «Или из орудия убийства, которое якобы было у меня при себе?» «Вы стреляли из моего пистолета, который я вынул из своего стола», ответил Гарвин без колебания. «Вы совершенно уверены в этом?» «Абсолютно. Я помню каждое ваше движение. Помню, как достал пистолет и протянул его вам. Вы взяли его в правую руку и несколько раз слегка подбросили, примеряя к руке, а потом выстрелили прямо в стол. Именно из того пистолета, который вы мне передали». «Именно из него. Но, конечно, потом у вас была возможность подменить пистолет, потому что поднялась такая суматоха. Я отчетливо помню, что вы держали оружие в правой руке, и потом вы...» «Господи боже, мейсон так вот, что вы сделали. Полиция, по-видимому, так и считает». Лицо Гарвина расплылось в широкой улыбке. «Ну да, теперь-то все выглядит совершенно иначе». Какое же они имеют право причинять беспокойство Дон, если знают, что у вас была возможность заменить пистолеты? Окей, okay, мейсон недаром говорят, что цель оправдывает средства. Что касается меня, то я, разумеется, буду солидарен с полицией в той версии, которую она выдвигает. Разумеется, иначе для чего бы я стал рассказывать вам эту новость? Гарвин помолчал минуту, обдумывая ситуацию. Потом вдруг порынистно наклонился вперед и крепко сжал адвокату руку. Вы... Вы настоящий джентльмен, мейсон До чего же обрадуется Дон, когда я все это ей объясню? Гарвин торопливо направился к двери и уже взявшись за ручку, обернулся. В любой момент, как только вы надумаете обзавестись отличным спортивным автомобилем, я смогу вам предложить по самой умеренной цене тот самый седан, который вам так понравился. Благодарю, но меня это совершенно не интересует. Во всяком случае, я вам его уступлю с баснословной скидкой. «Еще одну минуточку», – сказал Мейсон. «Не можете ли вы мне перечислить всех, у кого есть ключи от вашей конторы?» Гарвин удивился. «Могу, конечно. У швейцара, у моей секретарши и, конечно, у жены, у вашего отца. Разумеется, у меня есть ключ от его конторы, а у него от моей. Мы никогда не пользуемся ими, но они у нас есть. Это мне просто для сведения. Не хотите ли оформить счет на этот спортивный автомобиль?» мейсон улыбнулся и покачал головой. «Если перемените свое решение, то сообщите мне». Гарвин распахнул дверь и вышел в коридор. мейсон уселся за свой стол. Делла Стрит сказала восхищенно. Это было проделано мастерски, шеф. Казалось, что мейсон не расслышал ее слов. «Сходите, пожалуйста, к Пул Дрейку, Делла. Попросите его потормошить своих ребят в Лас-Вегасе. Пусть они узнают все, что можно о Дон Джойс».